Февральская свобода. И вот в феврале 1917 года свершилось то, чего так долго ждали и боялись. Революция восторжествовала. Почти все свидетели этих событий вспоминали всеобщую радость, чувство душевного подъема. Вот как описывает Гиппиус день 1 марта, когда победа революции была уже несомненной, и весь Петербург ошалел от счастья. Но Зинаида Николаевна была в первую очередь не публицистом, а поэтом. И свои чувства она лучше всего выражала в стихах. «Пойдем на весенние улицы, пойдем в золотую метель. Там солнце со снегом целуется и льет огнерадостный хмель. По ветру под белыми пчелами взлетает пылающий стяг. Цвети между домами веселыми наш гордый, наш мартовский маг. Еще не изжито проклятие, позор небывалой войны. Дерзайте! Поможет нам снять его свобода великой страны. В круговерти революционных дней промелькнуло множество лиц. Зинаиде Николаевне более всего запомнился блог, недоуменно вопрошающий. «Как же теперь?» Ему, русскому народу, лучше послужить. И все же с каждым днем становилось все более ясно, что самое худшее не позади, а впереди. И тревога нарастала, а вера убывала. Дума, Временное правительство были бессильны перед советами рабочих и солдатских депутатов. Зинаида Николаевна надеялась на лучшее, но у оказался гораздо более сильный дар предвидения Еще в марте 1917 года он говорил о том, что судьбу России будет решать Ленин. Надо учесть, что самого большевистского вождя в это время даже не было в Москве. Гиппиус, смеясь, прозвала Ленина Тришкой. Это в Тургеневском беженом луге все боялись прихода некоего таинственного инфернального Тришки. Ленин действительно вскоре прибыл. Как известно, в запломбированном вагоне. Революция и смута не помешали Мережковским и Философову ближе к лету уехать в Кисловодск. Однако издали все казалось еще страшнее. В августе отправились домой. С большим трудом доехали до Петербурга. И первое впечатление — страшный, невиданный еще Петербург. Черный, грязный усыпанный шелухой подсолнухов, с шатающимися бандами расхлястанных солдат. Было чего испугаться. Зинаида Гиппиус На протяжении осени страшного 1917 года супруги Мережковские находились в гуще событий. Они дружили с Александром Керенским, к ним часто заходил приехавший из Парижа эсэр Борис Савенков. Их старый знакомый Александр Карташов стал оберпрокурором синода то есть, попросту говоря, министром религии. Мережковские видят, насколько безвольно временное правительство, понимают, что Россия катится в пропасть, и что поделать с этим ничего невозможно.